Рассказ Олега был достаточно подробным и объяснял многие непонятные вещи, связанные с этой поездкой. Но, тем не менее, капитан Карпов выразил сомнения в некоторых вещах, задавая вопросы и страсть подловить Дегтярева на мелочах, но тут же получал исчерпывающие ответы. Как в свое время Олег договаривался с Арголовым, всем вокруг скармливал версию о крупной и обеспеченной базе в Южном полушарии, намекая на Антарктиду. То, что база была построена немцами во время Второй мировой войны, было вторым уровнем правды, и в качестве доказательства, все еще не полностью убежденному Карпову, была, были предоставлены консервированные сосиски с маркировкой вермахта и датой изготовления – май 1941 года. При этом Олег вскрыв банку штык-ножом, наколол одну сосиску и отправил ее в рот, подтверждая при этом ее хорошую сохранность. Вторую такую банку, копию первой, он передал Карпову, который с удивлением ее стал крутить и рассматривать еще подвох, на что Дегтярёв иронично высказался. «Ты ее еще на зуб попробуй! Хотя я также не верил, а потом распробовал и с удовольствием сейчас подъедаю». «Да», — удивил Олег, «если кто другой рассказывал бы, не поверил, а тут свои же подставили». «Говоришь, эти русские весь район контролируют?» «Ага. Самое интересное, что командует ими мой кореш, Серега Аргулов. Вместе в Нахимке учились, потом вместе в морской пехоте на молочки в полку служили. Я потом в разведуправление перевелся, а он на гражданку. Когда война началась, он к российским морпехам прибился, и там до майора дослужился. Вот он там всем и заправляет. И внутряков они не трогали, наоборот. Вместе с ними помогали отбивать бункер, захваченный бандитами. А какую они бойню устроили в Симферополе? Из гаубиц разнесли колонну боевиков, и потом их как тараканов гоняли по городу. В общем, район они зачистили, собирают спецов, инженеров, всевозможную документацию и готовят для эвакуации. Самое интересное, что приветствуются семейные. Карпов, видимо, убедившись в справдивости Олега и приняв для себя решение, Стал расспрашивать о дальнейших перспективах. «Что в такой ситуации нам светит?» «Очень многое, поверь. Вот только пока здесь в заложниках Танька с сыном, у меня связаны руки. Поэтому к тебе и обратился. знаю, что ты на Заозерный заступаешь». «Хорошо. Допустим, я тебе поверил и убедил своих ребят. Что будем делать дальше?» «Дальше?» организовываем транспорт, вывозим наши семьи, грузимся максимально продуктами в дорогу, оружием и боеприпасами и уходим. Карпов невесело ухмальнулся. — Ты думаешь, нам так просто дадут это сделать? — Если по-умному сделать, то не сразу задергаются. — Олег, ты хоть представляешь, на что нас толкаешь? — Леша, я для себя все решил, когда ты все до конца узнаешь, будешь Бога благодарить за то, что я пошёл именно к тебе. — Дегтярёв, что-то ты не договариваешь Конечно. А ты думаешь, я тебе всё тут буду вываливать на этапе планирования операции? — Нет, конечно. Но позже ты меня поймёшь. — Интригует. — Видимо, есть там что-то такое, что пробрало тебя до костей. — Да. — А ты спроси любого из моих бойцов, с кем они. Да в глаза загляни и поймешь. Мы уже перешли грань и выбрали сторону. Тем более страны и народа, которому мы приносили присягу, уже нет. Так что давай работать. Включай роутер, будем связываться с главным бункером. А кто тебе там нужен? Даня Великий. Капитан-лейтенант Великий? Он самый. Ну, технарик-компьютерщик, он неплохой, но тебе же спецура нужна. Он в моем плане занимает очень важное место, и его перетащить на нашу сторону будет весьма полезно. Тогда что делаем? Включаешь роутер, связываешься с ним по электронке, типа срочно выйди на связь, а дальше ждем его реакции. Видеосервер в вункере не включай. Через полчаса на компьютере дежурного по убежищу переткнул сигнал. Карпов надел наушники с гарнитурой, щелкнул мышкой, отвечая на вызов. Для оперативной связи использовался skype сервер которого стоял в центральном бункере, поэтому на экране монитора перед Карповым предстала помятая после сна физиономия капитана-лейтенанта Великого, одного из лучших спецов центра ОСУ штаба военно-морских сил Украины. Благодаря своим знаниям и навыкам он в свое время был переведен в разведуправление и при начале боевых действий эвакуирован в убежище за пределами Крыма. Это был худощавый, доброжелательный, Отзывчивый человек, вызывающий положительные эмоции у любого собеседника. В отличие от большинства компьютерщиков, он не кичился своими знаниями и свысока не разговаривал со служивцами, поэтому со временем стал абсолютно своим для боевых офицеров, которые, приходя с рейдов, обязательно что-то привозили для него — ноутбук, сервер, скрученную навороченную видеокамеру. Все это Даня восстанавливал и находил практическое применение. Впоследствии у него обнаружился еще один талант. Только он мог с особым изобретательством так организовывать систему безопасности объекта, что несколько попыток проникновения в бункер со стороны мародеров закончились полным их уничтожением. Расположенные в самых неожиданных местах заряды взрывались, осыпая нападавших сотнями стальных шариков, закрепленные под потолком танковые пулеметы Калашникова снятые из подбитой техники, оборудованные электроспусками, расстреливали посякнувших на безопасность обитателей бункера. Карпов, ну что там у вас случилось? и так из-за этого бурана вторые сутки на ногах, восстанавливаю систему. Даня, дело есть. У нас тут видеосервер лег, надо твое присутствие. Леша, ты в своем уме? Сейчас еще к вам ехать. Давай попробуем дистанционно. Но Карпов не сдавался, поэтому зашел с другой стороны. «Даня, скажи, а нас слушать могут?» «Ну, раньше Контра слушала, но сейчас, после гибели группы на Молдавской границе, им и без нас дело хватает, людей так мало. «Даня, тогда убедись, что нас никто не слушает. Пожалуйста, это очень важно!» «Хм, что-то темните вы, товарищ капитан?» «Темню» поэтому тебя в гости хочу вытянуть. «Да, лёша опять шпионские страсти?» «Ладно, подожди, малек, я тут кое-что проверю». Через веб-камеру на компьютере Великого было видно, как он подошел к серверной стойке, где была куча проводов, связанные в жгуты, аккуратно уложенные специальные органайзеры что-то помудрил и выдернул из патч-панели несколько разъемов. «Ну, вот теперь никто нас слушать не сможет. Давай, говори, что там у тебя, а то через полчаса контрики и дежурные начнут верещать, что не могут с сервера в онлайне фильмы смотреть». «Хорошо. Ты слышал, что с нашими в Крыму произошло?» «Конечно. Группу майора Дегтярева россияне уничтожили. Хотя, как по мне, там не чисто. Батя что-то знает, кажется, но побаивается смежников. В общем, прижали его, поэтому и помалкивают. А ты что про Дегтярёва думаешь? Ну и вопросики у тебя. Ты что, Олега обсудить хотел? Нормальный мужик, свой. Жаль, что такие гибнут. Его жена после известий слегла. Её даже в графике на две недели вперёд нет. Хорошо. Значит, слушай, не перебивай. Дегтярёв жив, и сейчас он у меня в бункере. Сам понимаешь, что история там нечистая. Так оно и есть. Практически всю группу под татар подставили. россияне как раз их и отбили. Великий сразу подобрался и немного изменился в лице, прекрасно понимая, что сейчас начались очень серьезные вещи. И я тут каким боком? А про Дегтярева ты не заливаешь? у Карпова что-то зашуршало, и в объективе веб-камеры веб появился Дегтярев надевший наушники из гарнитуры «Даня, привет!» «Привет, Олег! Честно, рад тебя видеть!» «Взаимно, Даня! Ты понимаешь, что сейчас я тебя втягиваю в очень опасную авантюру?» «Да, понимаю. Хорошо. Мою группу намеренно подставили. Да не батя, это кто-то из более высокого руководства. Если я сейчас суммусь в бункер, нас сразу зачистят». «Понятно. В этом есть смысл». — Наверное, поэтому за озерным связь пропадала, когда вы туда пролазили. — Значит, Карпа уже в деле. — Правильно мыслишь. — Я всего говорить не буду, только приличные встречи. Буду краток. — Дежурная группа на базе? — Да. — Чья группа? — Капитана Нестерука. — Андрюха? — Да, самое то. — Значит так. Найди любой повод, чтобы немедленно выехать из бункеров за озерным при этом прихватите с собой мою семью и семью прапорщика Чеботаева. Но надо это сделать так, чтоб их не хватились в ближайшие два-три дня. Ты думаешь, я смогу уговорить нести рука? Приведешь его сюда, я сам ему скажу пару ласковых. Он и так мне должен, как партия народов. Хорошо. Прошло еще 20 минут, которые Карпов и Дегтярев провели как на иголках. Веб-камера компьютера Великого показывала пустую серверную. Ко всеобщему облегчению микрофон уловил звуки разговора и при пирательстве и через мгновение там нарисовался капитан Нестерук, невысокий худощавый брюнет с черными усами. В данный момент он находился на дежурстве в качестве командира группы быстрого реагирования, поэтому расхаживал в разгрузке и с автоматом на плече. Он возмущенно высказывал великому Все свое мнение о программистах, которые отрывают серьезных людей от партии в преферанс. «Даня, ну вот скажи, что такое может быть в Заозерном, из-за чего я должен бросать партию и нестись к черту на кулички?» «Андрей, сейчас сам все поймешь, только не кричи и не вопи». «Ну ладно, там сейчас Карпов дежурит, я ему сам все выскажу». Он раздраженно уселся за компьютер, надел наушники с гарнитурой и сходу начал. «Лёха, какого хрена?» Но вместо Карпова на него с экрана монитора смотрело усталое лицо майора Дегтярёва. «Олег!» «Привет, Андрюха!» «Есть дело!»